глава 13 на удивление ночь прошла спокойно на фоне последних событий я бы даже сказал весьма хорошо конечно мой сон несколько раз прерывал довольный миша рассказывая о своих успехах но без этого я бы спал гораздо хуже наш призрак с третьей попытки все же смог добраться до места где лежат медикаменты и намешал убойный коктейль для княжича поэтому когда я проснулся роман все еще спал Конечно, это немного удивило и расстроило Елену Васильевну, поэтому она оставила его у себя, пока тот не проснется. Ведь должен же княжич точно знать, кто его исцелил. Хорошо, хоть насильно будить его не стало, с рассказами, какой замечательный врач ему помог. Все же она всю ночь красилась и переодевалась, чтобы прийти к нему утром. Ну да ладно, это ее дело. Не мне указывать, как ей строить свою карьеру. Я оделся и вышел в коридор. Стрелки на часах возле входа показывали половину восьмого, так что до первого моего занятия еще оставалось время. Куда идти, я не знал, как-то не было времени ознакомиться с картой Академии. Но, так или иначе, находился я в главном корпусе. Поэтому узнать дорогу труда не составит. Просто спрошу по дороге у первых попавшихся студентов. Я посмотрел на меч в ножнах, который меня не заставили снять в больничном крыле, несмотря на правила, и побрел к выходу. «В кампус я, скорее всего, не успею, поэтому решил пойти на занятия так, как есть». Дима, постой!» Уже возле самого выхода меня остановил голос Лины. Я обернулся и увидел спешащую ко мне девушку. «Я так и не успела утром зайти, поинтересоваться, как твое самочувствие. Как ты?» «Хорошо». Я прислушался к себе. Действительно, я не чувствовал никакого дискомфорта или боли, лишь небольшая слабость. Но на такие мелочи я, как правило, внимания уже давно не обращал. Ты сейчас на занятия? Да. Сначала, конечно, на завтрак, а потом на медитацию. Она немного поморщилась, видимо, вспоминая занятия, которые, судя по всему, удовольствия ей не приносили. Тебя проводить? Я просто подумала, что у тебя не было времени, чтобы сориентироваться здесь. Конечно, прервал я ее объяснение. Как бы то ни было, но это действительно помогло бы мне. «От такой помощи я не откажусь». «Отлично». Она улыбнулась белоснежной улыбкой и первая толкнула дверь, выходя из больничного крыла. «Тогда на выход, студент Морозов. Академия вас ждет. В здании Академии пока было еще пусто. Лишь изредка встречались студенты разных курсов, что, не обращая ни на кого внимания, тонким потоком шли в одном направлении. Мы несколько раз завернули на поворотах прошли по какому то длинному коридору с фотографиями учителей и вышли перед открытыми массивными дверьми створки которых были полностью исписаны светящимися и слегка пульсирующими рунами мы оказались в столовой где уже собралось так или иначе довольно много студентов разных курсов но удивление тут было самообслуживание несмотря на всю знатность учащихся каждый носил еду сам я взял поднос и подошел к месту раздачи еды Обилие самых разнообразных блюд поражало. Тут было все, начиная от обычной каши и хлеба, заканчивая чем-то экзотическим и малоаппетитным даже на вид. Я не стал экспериментировать, поставив на поднос обычную рисовую кашу, пару кусков хлеба и сок. Наедаться перед медитацией и дальнейшими занятиями по физической подготовке не рекомендовалось. Но судя по тому, как тот же Вишневский-младший начинал свой день с бутерброда и свинных отбивных, запеченных в меду с ягодами, Эта простая истина пока до него не дошла. Не став присоединяться к какой-либо компании, я занял один из свободных столиков недалеко от входа, куда позже присоединилась Лина. «Мне можно к тебе подсесть?» уточнила девушка перед тем, как опуститься за стол. «Напоминаю, что я благородная. «Ну, это только пока ты не получила удостоверение мага», усмехнулся я, глядя на девушку. «А глядя на остальных студентов, в том, что это произойдет. «Я уверен». Несколько секунд, пока стесняющаяся девушка усаживалась за стол, я потратил на то, чтобы сравнить ее с Софьей. Почему-то мне казалось даже не так. Я почти был уверен в том, что она такой глупости, как подмена зелья, никогда бы не совершила. Даже если бы нашла подозрительные шприцы в ящике своего брата, то обязательно бы сначала разобралась. Вот в чем в чем. а в тупости она пока замечена не была. Хотя, как я понял, Они почти одногодки с Софьей. Как итог, потакающие собственным слабостям, упивающиеся своей властью, считающие, что они самые умные, а потому постоянно совершающие глупости аристократы этого мира нравились мне все меньше и меньше. У тебя, правда, дуэль с головиным? Прервала мои размышления Элина. Я отметил, что в ее голосе проскальзывало серьезное напряжение. Да и за еду она не принялась просто ковырялась в тарелке, не поднимая на меня взгляда. «А что, все уже в курсе?» – немного удивился я. Ведь сам вызов был только вчера вечером, а договаривались секунданты ночью. «Конечно. Это академия полузакрытого типа. Тут новости разносятся со скоростью звука», – позволила себе вымученную улыбку девушка. «Но ты не ответил на вопрос. Это правда? У тебя дуэль с настолько высокородным учеником?» «Да, бешеных собак нужно стрелять, невзирая на их происхождение», – кивнул я и закончил завтрак. «Если хочешь стать настоящим боевым магом, а не очередной подстилкой под обувь благородных, как наша Елена Васильевна, запомни это». Я допил сок и встал, чтобы унести посуду, думая только о том, что Головин, похоже, превратил это в самое настоящее шоу и теперь сделает все, чтобы выиграть и показать какому-то безродному, Где его место? Ну, посмотрим. Сам я был расслаблен и не чувствовал никакого беспокойства. Стрелять я умею не хуже, чем обращаться с мечом, копьем, цепью и всем прочим оружием. Лично я вообще всегда отдавал больше предпочтения огнестрельному оружию, нежели холодному. Вот только твари не всегда разделяли эти самые предпочтения в плане их умершвления. А про реакцию и говорить не приходится. Зельями и эликсирами тут не пользуются. И в правилах это никоим образом не указано. Да и без них я знал, что Головин просто не успеет за мной. «Тима!» – окликнула меня Лина, когда я уже подходил к выходу, догоняя меня. «Ты не подумай ничего. Я просто за тебя переживаю». До нужного нам кабинета, располагающегося на седьмом этаже, мы дошли молча. Миши не было. Где он пропадал, мне было неведомо, потому как в палате княжича он также отсутствовал. Я задумался, нащупывая медальон, лежавший в кармане брюк. Он всегда был со мной, но от этого становилось еще более непонятным, как тогда призрак мог находиться и в больничном крыле, и в нашей комнате в кампусе, ведь расстояние было гораздо больше тех четырехсот метров, на которые действовала привязка. Или все же меньше. Вполне возможно, связь призрака с медальоном слабела. Нужно будет произвести новые измерения. Кабинет, в котором проходили занятия по медитации, выглядел пусто. Все те же серые стены, как в коридоре и столовой, высокие потолки. Свет был приглушен до состояния полумрака. Никаких стульев и столов не было, только тонкие коврики, расположенные в большой комнате кругом. Но удивление мы пришли одними из последних. Не хватало только Головина и его двух сопровождающих. Алина тронула меня за руку и, поманив за собой, повела в противоположном направлении от входа, где были свободными три места. «Мы с Романом место для тебя заняли», — пояснила она. Я кивнул и сел на пол, расслабляя мышцы. Никогда не любил этот непонятно кем созданный формализм. Медитировать можно в любых условиях. Мастера могут это делать даже в бою. Нет, первое время нужно, чтобы было удобно и ничего не отвлекало, но специальная поза или особенный коврик были совершенно не нужны. Они скорее ограничивали человека, который считал данную условность необходимостью, и зацикливался на этом. Задумавшись, я чуть не пропустил, когда в помещение зашла женщина средних лет и обвела взглядом собравшихся, чуть дольше задержав его на мне. «Доброе утро», – поприветствовала она всех и встала в центр образованного студентами круга. «Я надеюсь, что сегодня наше дело наконец-то сдвинется с мертвой точки». «Морозов». Она резко повернулась ко мне и пристально на меня посмотрела. Глаза у нее были выразительные и приковывали взгляд. темно синие словно морское дно, и такие же глубокие. «Вы впервые решили почтить нас своим присутствием. Вы знаете, чем мы тут занимаемся и для чего нужны эти занятия?» «Да, магистр. Я не знал, как ее зовут, но универсальное обращение как нельзя было кстати. Я уже немного знаком с медитацией». Ну-ну. Она скривила губы в пренебрежительной усмешке, подъели слышный смешок и перешептывание головина с Вишневским. Тишина! Рявкнула она, и эти двое наконец заткнулись. Через десять секунд начинаем. Для успешной медитации все сели в позу лотоса и положили кисти на колени ладонями вверх. Не забываем соединить большие и указательные пальцы. Это поможет вашей концентрации. Пожав плечами, я сделал так, как меня учили. Просто сел, поджав под себя ноги и положил руки на пояс, там, где у меня обычно находилось оружие. Я чувствовал на себе ее взгляд, но она не стала меня ни поправлять, ни заставлять делать то, что делали все. Я закрыл глаза. Когда занимаешься подобным с десяти лет, то воспринимаешь это как данность и больше как необходимость. Я услышал, что в комнате начали появляться разные успокаивающие звуки, Сначала приятный, еле слышимый щебет птиц. Потом к нему присоединился шелест листьев, звук бьющихся о скалу волн и треск веток костра. Я провалился в белую комнату, садясь на подготовленный стол и, облокотившись на стол, задумался. Прошла всего неделя так называемого обучения, которое не принесло мне ничего, кроме травм и небольшого количества честно заработанных денег. Нужно было это срочно исправлять. Узнать, как тут обстоят дела с индивидуальными тренировками и занятиями. Потому что праздно шататься в академии, прожигая время, не было моей целью. Как, впрочем, и обучаться по общей программе. Мне нужны были индивидуальные учителя. Или как минимум понимание, как можно было развиваться в свободное время. «Хм, а у тебя тут очень даже миленько», – внезапно прозвучал голос за моей спиной. Я резко встал и обернулся глядя на непонятно откуда взявшегося тут магистра, которая пристально смотрела на меня. ее глаза словно полыхали синим цветом, настолько сильным, что даже не видно было зрачка. «Такого результата мы обычно достигаем как раз к концу второго-третьего месяца». «Признайся, тебя кто-то обучал?» «Да», – коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «Я вообще не любил вмешательство в свои дела, а в голову и подавно». Белый, окутывающий со всех сторон свет, замерцал, я ощутил несколько вполне ощутимых толчков. «Не выгоняй меня!» – довольно грозно обратилась она ко мне. «Я должна знать, на что ты способен, чтобы скорректировать занятия». Но, похоже, этим она совершила крупную ошибку. Внезапно комнату заполнил ледяной ветер, что хлестал по ней тысячами острых деженовит льдинок. Но если от ветра она почти защищалась, вскинув руки и сотворив какой-то барьер, который ослаблял ветер возле нее, то внезапно появившиеся ледяные статуи воинов, в которых я с удивлением узнал своих бывших наставников, которые резким движением вскинули мечи и направились к ней, привели ее просто в ужас. И это она еще не видела, что за ее спиной начала сгущаться тьма, в которой постепенно проявлялся силуэт какого-то бредущего сюда человека. Это не я, честно ответил я. Думаю, что это какой-то защитный механизм. Так что я рекомендовал бы вам покинуть мою голову». «Твоя сила подчиняет тебя себе», – услышал я в голове голос женщины. «Не она должна подчинять тебя, а ты ее. Борись!» Я понятия не имел, что она имеет в виду. Но бороться против ведьмаков, что встали на мою защиту, по совету незванно заявившейся в мою голову Магини, я не собирался. И, скорее всего, магистр это поняла. Я почувствовал рывок и небольшое головокружение. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в классе. Резко поднявшись, я встретился взглядом с наставницей, которая задумчиво на меня смотрела своим обычным взглядом. Она хлопнула в ладоши, успокаивающие звуки прекратились, а в кабинете зажегся яркий, бьющий по глазам свет. «На сегодня достаточно. Вишневский, Головин, Терентьев остаются. Остальные свободны». И да, Морозов, тебе здесь делать больше нечего. Ты и так умеешь больше, чем я могу тебе дать до конца двухмесячных занятий. Я поговорю с ректором, чтобы нашел того, кто будет с тобой заниматься дальше. Я поднялся и, ни на кого не глядя, пошел к выходу, чувствуя на себе взгляды всех собравшихся. И не сказать, что они были все доброжелательными. Головин что-то прошипел своим прихребателем, чем вызвал пару неуверенных смешков. Я даже серьезно подумывал, чтобы развернуться и уточнить причину их веселья, попутно выбивая зубы. Но в дверях столкнулся с переминающимся мишей, который нервничал, теребил бородку и, судя по виду, не знал, как открыть дверь, чтобы не привлечь внимание магистра. Наконец-то начал рассказ закружившийся возле меня призрак, как только я вышел из кабинета. Я сходил к ректору, он в курсе нашей проблемы. Вы с Ромой освобождены от занятий. Машина, направленная Романовым уже ждет у входа, а сам Роман начал приходить в себя и как-то не слишком мне нравится. Хорошо, что Черепанов меня выслушал. За это ему большое привиденческое спасибо. Он самый лучший ректор из всех, кто только мог быть в этой академии», затраторил он, нарезая вокруг меня круги. Интересно, чем его так припугнул Черепанов, что призрак чуть ли не в стронку тянется от одного упоминания его фамилии? Нужно будет обязательно выпытать у него этот секрет. Но это позже. Пора срочно вывозить отсюда Романа, особенно учитывая то, что Миша упоминал про ухудшение ситуации. Так что я немедленно направился в палату к княжичу. В больничном крыле было тихо, что несказанно меня порадовало. Значит, еще не до конца Роман в себя пришел. Забежав в палату, я увидел, как тот пытается сесть. Но то и дело падает обратно. «О, это ты!» Наконец он меня увидел и поднял голову. Голова словно раскалывается. А от голода уже все внутри сводит, прохрипел он. Подойдя к нему, я увидел, что глаза у него были все еще вполне человеческими. Значит, успеем дойти до выхода, не привлекая внимания. Да еще эта звезда тут бегает, чулками сверкает и грудь вываливает, продолжил Роман, потрясывая головой. А у меня от этого вообще все внутри переворачивается. Она может, покивал я головой. Ты как от нее избавился? Сказал, что благодарен сильно за лечение и послал писать список того, что я могу для нее сделать, слабо улыбнулся княжич. Думаю, она еще долго там писать будет, сидеть. Хитрый, как все кровососы, тихо рассмеялся я, помогая ему подняться и придерживая друга. После чего медленно довел его до выхода, где уже стоял Андрей, выполняющий на сей раз роль водителя. Он перехватил руку княжича и вдвоем. Мы довольно быстро сгрузили его в машину, в которой Роман снова отключился на какое-то время. В поместье мы прибыли довольно быстро, практически долетели. Роман на выезде из школы снова пришел в себя, и ему с каждой минутой становилось хуже. Поэтому Андрей поставил на крышу машины мигалку и летел как ветер. Когда мы наконец приехали, Роман уже полностью трансформировался, но небольшая оглушённость и заторможенность княжича пока еще позволяли ему, находясь в медитации, сдерживать свои порывы, всех убить. Естественно, все это происходило под завывание испуганного Миша, который почему-то был уверен, что мы все умрем а потом и вовсе начал молиться. Когда машина въехала на территорию поместья, пространство перед имением уже было освобождено от посторонних. Так что нас встретил лично князь, открыв дверь заднего сиденья. Я быстро вышел из машины, не забыв прикрыть за собой дверь и отрезать Роману выход с моей стороны. «Что случилось?» Он действительно выглядел обеспокоенным. Не так, наверное, он думал встретить своего сына после первой недели обучения. «Нужно было поделиться информацией о защитном контуре в кампусе, который действует на манер ограничителя», ответил я ему, глядя, как Михаил улетает в сторону лаборатории со всей возможной для него скоростью. «Артефакт вытягивает силу не только из пространства, но и из романа тоже». «Я не... О, боги!» «Андрей, быстро из машины! Ты свободен!» Обратился он к водителю, которого буквально выкинул из-за руля. «В следующий раз о таком сообщайте!» Проводил я взглядом быстро удаляющегося Андрея. Я и так взял лекарство с запасом, но тем не менее его не хватило. Внезапно машину довольно ощутимо тряхнуло. Роман все таки потерял контроль и попытался выбить дверь, чтобы освободиться. «Его нельзя выпускать из машины! Сдерживайте его как можете!» Бросился к поместью, чтобы незаметно взять инъекцию у призрака. Мы встретились с Мишей, когда он уже вылетал из поместья, сжимая в руке шприц, держа его перед собой. Выматерившись в надежде, что никто посторонний не увидел летящий в воздухе предмет, я выхватил у взъерошенного призрака шприц и направился обратно к машине. Вернувшись, я с облегчением увидел, что княжич еще в автомобиле. Вампир изо всех сил бился о покореженную дверь, которая держалась запертой на честном слове, и каком-то заклятии Романова которые он поддерживал, вытянув вперед руки и что-то тихо шепча. Я, оттеснив князя, попытался подойти к машине, но едва увернулся от внезапно вырвавшего дверь и вылетевшего на меня романа. Проигнорировав отца, вампир, видимо решивший, что я являюсь причиной всех его бед, развернулся и снова бросился на меня. К сожалению, я недооценил степень превращения княжича и решил остановить его серией ударов, но вампир полностью проигнорировал боль и, прыгнув на меня, Повалил на землю, выбивая шприц из руки. Я пытался освободиться от захвата вампира, который довольно легко меня держал и теперь навалился всем своим телом, пытаясь вдавить коленом в мою грудную клетку. К счастью, Романов-старший по праву носил звание боевого мага и, не впав в ступор, практически сразу же бросился мне на помощь. Сотворив пару каких-то заклятий и увидев, что они не оказывают на вампира никакого действия, он зарычал от злости и прыгнул ему на спину, пытаясь удержать руки сына это позволило мне освободить одну руку который инстинктивно потянулся к мечу но отринул эту затею ударив растопыренными пальцами роману по глазам мне удалось на мгновение его дезориентировать и полностью высвободиться тут же уйдя в сторону от него перекатом но встать на ноги я не успел все же он был намного сильнее и быстрее обычного человека вывернув руку в неестественное для человека состояние роман страшным ударом проломившим бы неодаренному человеку череп Вырубил отца и снова бросился на меня, не давая подняться. Понимая, что через секунду его клыки вопьются мне в оголенную шею, я закрылся рукой, чувствуя, как его зубы смыкаются на моем предплечье. Благо в этот момент Миша наконец сумел подобрать выбитое у меня в бою зелье и, подскочив к княжичу, воткнул ему в шею шприц, быстро нажав на поршень. Стабилизатор подействовал быстро. Не успела вся жидкость попасть в кровь княжичу, как он дернулся и обмяк падая всем телом на меня. Выбравшись из-под тяжелого тела Романа, я с трудом доковалял до князя и, похлопав по щекам, привел его в чувство. «Отнесите сына в его комнату. Он скоро придет в себя», – попросил я князя, баюкая покалеченную руку. «Я немного не в состоянии». «Это да. Тебе бы успеть завещание написать», – задумчиво проговорил Миша, разглядывая рану у меня на руке. «Тебя же вампир укусил». А нахцереры для сдерживания вируса в твоей крови у нас нет. Предлагаю убить тебя в лаборатории. Наверняка ты тоже станешь призраком. Я в этом почти уверен. Не спеши хоронить. Тихо отмахнулся я от призрака и направился в свою комнату в поместье. Мне просто нужно немного отдохнуть. И поспать, согласился призрак. Отдыхай и ни о чем не думай. Скажи, а у тебя есть какой-нибудь амулет? который был бы тебе дорог».